Глава 7. Не сказать, что здание преобразилось с нашим вмешательством. Оно все так же выглядело, как барак для заключенных, но жить и учиться в нем стало куда удобней. Что до учебного процесса, то я так и решил оставить две учебные группы в новообразованном колледже. А. Из бывших студентов академии, и Б. Из местных горцев. Проблема была только в том, что класс был один. В перспективе необходимо было сделать пристройку к зданию, где добавить помещение под еще один класс, либо туда перенести столовую, а класс сделать в комнате с камином. Пока, собственно, так и поделили. Ланика давала теорию прилежно записывающим за ней местным, а я в соседнем классе работал со студентами по новой теме. — Профессор! Меня обступили девушки, стоило только войти в класс. — Да, что случилось? Я внимательно оглядел взволнованные лица. «Какие-то проблемы?» Девушки замялись, переглянулись, не решаясь начать. Наконец, села она, как староста, произнесла первой. «Профессор, а мы здесь весь учебный год проведем, вот в этой деревне». И тут я понял, что их так взволновало. Мне самому как-то такое в голову не приходило, что привыкшие к городу и тем благам, что он дает... Местные условия студенты воспримут как ссылку или каторгу. Это для меня, магия, все, и больше особо ничего не нужно. А для них, без привычных развлечений, гулянок, шумных сборищ городской суеты, тут скоро жизнь адам покажется. Похоже, проведя ночь на новом месте, они это прочувствовали в полной мере. И теперь пытались услышать от меня хоть какое-то опровержение, что не все так плохо, как они себе напридумывали. Вот только все и правда было так плохо. Вот только говорить им этого нельзя было категорически. Иначе через пару месяцев все студенты сбегут, одни горцы останутся, они-то привычные. — Нет, конечно. — Как можно увереннее, — ответил я. — Во-первых, тут не так далеко прилесье крупный районный центр. Куда мы обязательно выберемся? И каникулы никто не отменял. Да и тут мы много чего интересного сможем организовать. «Правда? Правда, правда! Это только поначалу будет казаться, что вас заслали в беспросветную глушь. Но на самом деле с магией можно в любом месте отлично устроиться. Через месяц вы это место даже не узнаете». Вроде успокоил. Но стоило девочкам отойти, как подошли мальчики. «Бари, Овсан, Маршур, Тар» — поприветствовал я неразлучную четверку. За время, проведенное дома, они успели вновь сдружиться. Все-таки совместно пройденные испытания они сближают. Да и причина их разлада осталась в столице королевства. Я имел в виду их матерей. «Профессор, мы тут спросить хотели», — замялся Барри. «На него это было не похоже. Всегда такой решительный малый и вдруг мнется, как девочки перед этим. Я тебя не узнаю». «Где тут резкий и дерзкий парень, что не побоялся разрушить темный ритуал на базе древних? Давай, говори прямо, что хотел!» Подбодрил я его. «Может, мы вам поможем в ваших исследованиях?» Спросил, и смотрится Паска, и, словно я, услышав такое, тут же разозлюсь и начну их гнать с санами тряпками. Изумленно на них возрившись, я расхохотался. Ха -ха, и только? Конечно, можно! Я даже буду рад!» Давайте так, пару дней мы определимся с программой подготовки, дорешаем бытовые вопросы, и тогда уже обстоятельно поговорим по исследовательским программам. Согласны? Да. Кивнули все четверо. Пройдя к доске, я дождался, когда все рассядутся, оперся о заскрипевшую рассохшуюся от старости кафедру, мысленно пометив заменить ее, и, и произнес: Ну что, господа студенты, начинаем первое занятие на новом месте. Не все наши ожидания совпали с действительностью, но не место делает мага магом, а его желание учиться и впитывать знания. Итак, второй курс для нас начинается с одного из ключевых предметов магии это сопротивление магии, коротко сопромаг. Кто-нибудь хочет высказать свое мнение, почему же этот предмет так важен? Вчера общие сведения госпожа Сильв должна была дать. Поэтому прошу, не стесняйтесь. Я дождался, когда руку поднимет маршуш. Кивнул. Прошу. Как мне кажется, — начал парень, вставая, — сопромаг — это основа всех защитных заклинаний. Ведь там изучается сопротивление одной магии другой. — Близко, но слишком узко. Садись, маршуш сопромак это раздел магии, в первую очередь рассматривающий прочность и надежность сотворяемых заклинаний, их взаимодействие с другими заклинаниями, устойчивость и долговечность творимых конструктов, не только защитных, любых заклинаний. Зная, как воздействуют друг на друга, либо устойчивы те или иные заклинания, вы можете прогнозировать, как поведут себя, например, два артефакта, попавшие в зону воздействия друг друга. Либо можете спрогнозировать схему взаимодействия двух наложенных на один предмет заклятий. К примеру, что произойдет, если наложить одновременно атакующее заклинание огня и защитное заклинание воды на один предмет? Они не сработают? подняла руку Таня. «Сработают?» — тонко улыбнулся я. «Еще как сработают! Только находиться рядом не рекомендую. Вся заложенная в них магическая сила будет взрывным образом высвобождена, поэтому без четкого понимания всех взаимодействий и просчета схем невозможно никакая сложная артефакторика. «Поэтому ее изучают на третьем?» — услышал я вопрос. «Именно!» — кивнул. Только после сдачи сопромага вам можно доверить изготовлению артефактов. Иначе или себя угробите, или колледж нам взорвете. И первая тема, с которой начнем изучение этого важного и нужного предмета — стихийные сопротивления. Шумящий лес, на окраине которого находилась деревушка, назывался так неспроста. Постоянно дувший с побережья ветер, гуляя среди ветвей, создавал ровный постоянный шорох. Легко различимое стоило подойти к опушке. Не непроходимый бор, но кронами своими он надежно отсекал солнечные лучи, сохраняя у земли прохладу и тень. На десяток метров вверх белесые с едва уловимыми желтыми пятнами стволы были полностью лишены веток, словно античные колонны, подпиравшие зеленую крышу и уходившие далеко вдаль. Остановившись у ближайшего дерева, я похлопал ладонью по тонкой коре. Древесина была плотной и крепкой, не тронутая жучками и прочими паразитами. Хороший материал для строительства. Вот только я больше мечтал о каменных зданиях, чем о деревянных. Но это будет дело будущего. Занятия на сегодня были окончены. Студенты разбрались кто куда, ища чем себя развлечь. А я решил прогуляться по окрестностям, посмотреть, что у нас тут есть. И, строя материал, это была лишь половина дела. Однообразная похлебка тетушки Сарах на завтрак, обед и ужин, меня не устраивала тоже. Меню нужно было срочно разнообразить. Пошарив по кустам, я принялся звать дичь. Зайчики! Ау, кабанчики, олени! Вы где? Охотник из меня был так себе. И за идиотскими выкриками я маскировал собственное незнание и неопытность. Фактически я пытался спугнуть какую-нибудь лесную живность, чтобы ее убить. Из засады я не умею. Поэтому решил по старинке, как давние предки человека, охотой преследованием. Спугнул, догнал, убил, съел. Нормальная первобытная практика. С учетом моей магии должна была исключить самую нудную часть подобной охоты, убрав долгое преследование добычи. Сразу от вспугивания переходя к убийству и съеданию. Правда, вместо добычи на меня вышел сильно недовольный медведь. Получив в лоб заклинание, он, впрочем, тут же и сдох. Я, замерев над бурой мохнатой тушей, принялся морщить лоб, вспоминая, можно медвежатину употреблять или нет. Меня смущал медвежий рацион. Насколько я помнил, хозяин леса не брезговал тухлятинкой, а то и намеренно прикапывал добычу, чтобы воняло поароматней. А это, в свою очередь, могло заразить его разными паразитами. — Профессор, профессор! — послышался тут из-за спины голос моей помощницы. Не знаю, какое чутье вело ее, но выскочила из кустов, она прямо на меня. — Ой! — Остановилась Сильф, увидев медведя. — А это кто? — Да так, — махнул я рукой, — местная зверушка. — Ну вот, думаю, только шкуру содрать или в суп тоже можно? — Большая, — уважительно протянула девушка. — А он вкусный? — Что? — хохотнул я. Похлебка тоже не понравилась. — Вот я не знаю, надо в деревне спросить, едят они его или нет. Да, что ты мне искала? — Да, что ты меня искала? — — А, да, профессор, пойдемте быстрее, а то там обе группы сейчас подерутся. — сплюнул я, мигом забывая про медведя. — Началось. Мы поспешили обратно, а Ланика на ходу принялась рассказывать. — С чего началось, я не слышала, но кто-то что-то у кого-то спросил, и кто-то что-то кому-то ответил, и пошло-поехало. — Ага, слово за слово и чересло мне по столу. Покивал я, ломясь напрямик, на ходу перепрыгивая через кусты и поваленные стволы деревьев. И как я об этом не подумал! Те деревенские, эти городские, менталитет-то разный. Первые вторым завидуют и презирают, вторые на первых смотрят свысока. Главное, чтобы не поубивали там друг друга. Звуки сражения я услышал, еще не успев покинуть опушку. А когда выскочил на верхушку холма, то ахнул. Все пространство передо мной напоминало поле сражения Второй мировой, распаханное взрывами, с чадящими остовами редких деревьев, покосившихся, частью выкорчеванных, с опутанным корнями комлем земли наружу. — А ну всем стоять! — заорал я, что было мочи, скачками несясь туда, где еще сверкали заклинания, и слышались резкие яростные выкрики. Пролетевший мимо огненный шар машинально отвел в сторону, разрывая структуру и развеивая, а затем еще стоявший на ногах десяток студентов накрыл площадным параличем. Чуть успокоившись, уже медленнее подошел к попадавшим болванчиками телам, покачал головой, а затем, сняв паралич, принялся подсчитывать потери. Оглядывая копошащихся на земле и сквозь зубы стонущих студентов, пересчитал на два раза — Затем чуть успокоенно выдохнул. «Живы были все, а значит, непоправимого не произошло. С остальным же будем разбираться». Выстроив обе группы рядком оглядел продолжавших воинственно пыжиться юношей. И, что удивительно, девушек. Хмыкнул. «Красавцы и красавицы, нечего сказать». Обе стороны не стеснялись пользоваться имевшимися преимуществами. Поэтому ашки щеголяли выбитыми зубами, фингалами и выдранными волосами, а бэшки подпаленными на разных местах. Подойдя к Гудрун в эротично разодранном сарафане, обзаведшемся глубоким декольте и разрезом на бедре, посмотрел на почерневшую косу, потерявшую половину длины, и только цокнул языком. Настоявшим рядом парни его всю рубаха расползлась от огня, оставив разводы сажа на коже. «Ожоги?» Спросил я у них. «Ерунда!» — ответил Броурн, стоявший первым в ряду, перемазанной землей и сажей, но довольно улыбавшийся мне. «Мы крепкие, не то что ваши академские. Лучше их здоровьем поинтересуйтесь». «Значит так», — строго ответил я. «Забудьте про ваших и наших. Вы теперь учащиеся одного колледжа. Никаких академских больше нет. Поняли меня?» «Поняли». Негромко прогудил Брорн, отводя взгляд. Затем я перешел к группе А. «Селана, я тебя не узнаю», — произнес я, оглядывая старосту с растрепанными волосами, надорванным воротом мантии и наливающейся красным шишкой на лбу. «А че они?» — воинственно воскликнула девушка. «Мы им помочь хотели». «Помогли, вижу», — покивал я. «Показывали практику по сотворению заклинаний?» Я кивнул головой в сторону лунного пейзажа, оставшегося от когда-то цветущей лужайки. — А они вам краткий курс по колочному бою? — Угадал? — Ладно, виновных я назначу потом. А пока приведите себя в порядок. Через полчаса обе группы в столовой. — Ланика, проследи за девушками. Я пошел на второй этаж. Следя, чтобы гордые джигиты вновь по дороге не начали выяснять отношения... Итогами битвы стали с десяток вывихов и растяжений, несколько легких ожогов, несчетное количество синяков и ссадин, энное количество зубов и ворох обгорелой и рваной одежды. Но больше всего меня удивили горцы. Я ведь увидел, что заклинания применялись серьезные, а у них разве что кожа покраснела да волосы спалила. Да и эти слова про крепость меня заставили задуматься. Очень уж необычно было для тех, кто почти не может колдовать, а затем присмотрелся к их моноканалам и ахнул. Малый источник — тонкая сеть, слабо пропускающая через себя ману, но сама она была очень плотной, отчасти напомнившей структуру ледяных тварей мертвых земель. Те тоже колдовать не умели, но эта сеть давала им устойчивость к заклинаниям, Неужели вот эти юноши и девушки тоже каким-то образом мутировали, подобно ледяным порождениям? С этим стоило разобраться поподробней. — бронн отозвал я парня, переодевшегося в сменную одежду. — Будете ругать? — сощурился он. — Не сейчас. — покачал я головой, разглядывая внимательно юношу. — Я бы хотел поподробнее узнать о вашей деревне, о том, почему вас оттуда изгоняют. Что такого? Ну, появился у вас дар. Он слабый и практически никак ни на что не влияет. Почему именно изгнание? Я задавал вопросы, а сам внимательно отслеживал реакцию парня, пытаясь уловить хоть что-то, какую-то подсказку. — Магия — это плохо, — пожал плечами тот. Старейшины всегда так говорят. Плохо — это понятно, хотя, надеюсь, ты так не считаешь. Но почему изгнание? «Почему запрет жить в своей деревне? Вы же не выбирали, вы такими родились. А ваши родители, они разве не были против?» «Дети льда, так нас называют». Вдруг глухо произнес Брорн, через силу, неохотно, раскрывая такие нужные мне подробности. «Считается, что такой ребенок рождается, если в дом к женщине проникает дух льда и отравляет своим дыханием ее утробу». От таких детей, когда проявляется их дар, родители отказываются. Считается, что они... мы... уже не люди. «Глупости», — убежденно произнес я. «Это я тебе как профессор магии говорю. Вы на все сто процентов люди, разве что со своими особенностями. Магический дар делает вас просто кем-то чуть большим, чем обычный человек, но никак не меньшим». А сам подумал... Этот дух льда — просто досужая сказка, придуманная, чтобы оправдать дискриминацию по магическому признаку, или действительно что-то есть в мертвых землях, что может на стадии плода внедрить в ребенка систему моноканалов с источником. Я так и не успел разгадать тайну возникновения ледяных тварей. Не до того, как это было во время нашей экспедиции, но теперь в этой загадке стало еще на одну переменную больше. Требовались эксперименты, чтобы оценить все особенности дара. Но было уже понятно, что это не врожденная, а каким-то образом приобретенная способность. И механизм приобретения был мне ну очень интересен. Потому что сделать не мага хоть слабеньким, но магом, было очень интересно, если не сказать больше. Тут переоделись остальные, и я спустился в столовую, дожидаясь, пока все рассядутся. «Ну что, великие воители, хорошо повоевали?» — поинтересовался я, сложив руки на груди и оглядывая распределившихся за столами студентов. «Все выяснили?» «Не все!» — буркнул неожиданно Гегор. Я изумленно взглянул на парня. «Вот от кого, а от этого спокойного и рассудительного парня не ожидал!» «Ладно бы это барий был. Этот никогда от хорошей драки не откажется. Но Гегор...» «И что конкретно вы собрались выяснять?» «А че они?» Хмуро дернул он головой в сторону горцев, отнимая ладонь от лица, которой, оказывается, закрывал здоровенный фингал. «Это не мы, это вы!» Едко крикнула в ответ гудрун, кое-как отмывшая и подрезавшая волосы. Вместо косы голову ее теперь украшала слегка растрепанная коре. Народ зашумел, воинственно стуча кулаками по столу. Стоявшая с другой стороны столов сильф только беспомощно развела руками. И я понял, что так быстро мы эту проблему не решим.